Вера Александрова. История давней любви. Текст читает Сединкина Влада. Глава 1 Внезапно настал сентябрь. Девушка, задумавшись о своем, глядела в окно автобуса, мерно покачиваясь, когда общественный транспорт вез ее с работы домой. Лена жила в столице уже приличное количество времени и могла считать себя вполне устроившейся в Москве. Хорошая, а главное стабильная работа в банке, спокойная личная жизнь – и сестренка, так внезапно обретшая семью. Родители были довольны ей и не сильно напирали, ограничившись звонками раз в пару дней. Казалось бы, все хорошо, но на душе у девушки было тяжко. Порой не казалось, что чего-то все же не хватает. Не то, чтобы она много просила или мечтала о сладкой жизни, нет. Все, что окружало девушку, было заработано собственным трудом и мозгами. Но все же жизнь медом не была. Валера появился рядом почти пять лет назад, И начавшийся, ничего не значащий роман продолжался и по сей день. Хотя все же она не могла назвать своего мужчину проходным. Как ни крути, Лена любила этого угрюмого и молчаливого человека. Но в их отношениях оставался открытый финал. Они планировали будущее, отпуска и прочее, но не в далекой перспективе. Не было планов купить дачу, например, и в старости жить там, оставив городскую квартиру детям. Вроде будущее было, а вроде и не было. Девушка в последнее время смотрела на Валеру и думала, что ее ждет с ним. С этим человеком была стабильная неопределенность. Лена объективно понимала, почему он так не спешит заводить семью. Настоящую. Та модель отношений, которая была у них сейчас, была для ее любимого мужчины самой что ни на есть идеальной. Они вместе, не ругаются особо, любят друг друга. Что еще нужно? Только вот каждый раз за последние месяцы, прижимая племеша к себе, Лена чувствовала, что вот он. Тот самый недостающий кусочек ее жизни. Разговоры с Валерой вести сложно. Он никогда не шел на открытый конфликт. Но всегда последнее слово было за ним. Мужчина выслушивал все ее аргументы и выносил свое веское решение. Все. Точка. По сути, Валерка всегда учитывал ее мнение и находил баланс в спорах. Но все же Лена хотела большего. Внимания, времени и просто больше Валеры. Порой даже ей, любительнице одиночества, не хватало ласки. Автобус качнулся, останавливаясь. выводя девушку из дум. Поняв, что ей на следующий выходить, Лена стала пробираться к выходу. Сегодня был тяжелый день, но девушка отлично знала, что в выходные ей удастся вырваться с подругами в спа. Долго сидевшая в декрете Сашка приглашала отметить закончившийся отпуск. Лена уже давно была в настроении напиться, а тут все удачно складывалось. Добравшись домой, девушка со вздохом вошла в прихожую. Заскочив в магазин по дороге, она с глухим стуком поставила пакет на пол. Судя по звукам, ее вторая половинка играла в танке Отлично. Мужику 30 лет, а он как подросток. Покачав головой и сглотнув свое недовольство, Лена разулась и прошла на кухню. Понятно. Делал бутерброды, ибо доска и нож лежали на столе в окружении крошек. Хорошо хоть колбасу с сыром убрал в холодильник. А то иногда она и их встречала в этой композиции. Валера проголодался. «Привет!» Тут же прозвучал голос из-за спины. «Привет!» устало пробормотала Лена. «Валер, блин, я просила убирать со стола». «Так я ж убрал!» Искренне не понимая ее претензий, удивился мужчина. «Колбасу, сыр и хлеб». «А доску?» вымученно указала девушка. «Тараканы заведутся, травить ты их будешь». «Ладно!» вздохнул Валерка, присаживаясь за стул. «Как день прошел?» «Как будто прямо по мне катком проехался», призналась Лена, вынимая покупки из пакета. «А мне деньги перевели», серьезно произнес мужчина. «Хочешь, в отпуск поедем?» «Хочу, но не сейчас, а потом», тут же произнесла она, устало сев напротив него. «Когда у тебя по графику отпуск?» спокойно спросил Валера, раскладывая по кухне продукты за Лену. «В мае», мрачно вспомнила девушка, подперев щеку ладошкой. «Боюсь, не доживу до него». «На Новый год, может, махнем?» предложил он откуда-то из недр холодильника, куда складывал сметану и кефир. «Можно и на Новый год», подумав, согласилась Лена, глядя на Валерку. «Шорты эти снимай, постирать уже надо». прямо сейчас?» — вскинул брови мужчина. «Да, но стирка будет к выходным», — вздохнула устала девушка. «До этого ты их ухайдокаешь в конец, фиг стираешь «Понял?» — покорно кивнул Валерон, разогревая ужин. «Я переодеваться», — поморщившись, произнесла Лена, вставая со стула и потирая поясницу. За ужином они спокойно обсудили предстоящий отпуск. Валера предлагал что-то из вариантов с побережьем, не желая носиться по достопримечательностям. Лена в целом его поддерживала, так что пара остановилась на азиатских тропиках. «Ты пока ничего не заказывай!» – нахмурившись, предостерегла девушка. «Я попробую выбить отпуск перед праздниками. Может, получится уехать раньше». Остаток вечера прошел как по бы накатанной Валера засел за комп и запустил свою игрушку. А Лена устало включила ноут и с наслаждением вникла в сериал, который недавно обнаружила. Отлегшись на мужскую спину, она заметила, что Валерон уже не играет, а работает. что в целом было хорошо. Ей не особенно нравились его увлечения, но они приносили деньги, и порой весьма неплохие. А в последнее время Валерка стал сотрудничать с разработчиками этих игр, так что было непонятно, он играет ради удовольствия или в профессиональных целях. Выбросив всякий бред из головы, Лена перевела взгляд на экран, углубившись в перипетии сериальных страстей, попутно размышляя о некоторых рабочих тонкостях. Утро выдалось суматошным. Девушка проспала и была недовольна собой. Ехать на машине, как предлагал Валерон, уже было поздно. Елена быстрой ланью помчалась с метром. По пыхах соскочив в свой кабинет, она едва не прозевала звонок по внутренней связи от начальства. День начался отвратительно и не изменился к вечеру. Девушка, несмотря на достаточно юный возраст, занимала кресло начальника отдела аудита. Порой ей казалось, что она проклято. Найдешь ошибку в документах из филиалов – наживешь недруга. Не найдешь – свои подумают, что плохо работаешь. Или вообще покрываешь кого-нибудь. Вечное хождение по краю пропасти. Окружающая действительность стала напоминать Лене колесо в клетке хомяка. Лети вперед и не останавливайся, прекрасно зная, что никуда так и не прибежишь. Последнее время жизнь так сильно бурлила вокруг девушки, что она будто не участвовала в ней. Мама с папой регулярно звонили, но старались не вмешиваться в жизнь дочерей, порой сетуя на то, что они с Лялькой живут далеко от них. Эти периодические всплески родительской тоски не сильно волновали Лену, так как она прекрасно понимала, что предки более чем счастливы без них. Мама часами занималась любимыми увлечениями, а у папы порой было 7 пятниц на неделе. После того, как малая родила им внука, старшие Морозовы впали в прострацию и готовы были петь дифирамбы малышу и его папе. Андрей был хорошим мужчиной, но вначале у них с Леной не сложилось взаимопонимание. Вообще, про зятя девушка не любила говорить, но все же признавала, что после урегулирования всех вопросов мужчина вел себя идеально. И, конечно, лялька сияла, словно лампочка на елке. Пока сестренка порхала, а бабочка на цветочном лугу, Лена предпочитала молчать и улыбаться. Как относиться к Андрею, Лена до сих пор не поняла, но держала язык за зубами, напоминая иногда, что он не идеал. Хотя кто вообще идеал? Конец недели приближался очень медленно, так что разговоров среди подруг о совместном отдыхе было не счесть. Девки делились планами и поддерживали Анжелку. В прошлом месяце подруга потеряла малыша. Выкидыш случился внезапно и очень огорчил эндж Затевая очередную встречу, Сашка намекнула, что это повод и разогнать тоску подруги. Янка, не так давно наладившая личную жизнь, строчила сообщение с автоматной скоростью, хотя, скорее всего, это было следствием ее расслабленного рабочего дня. Улька в последнее время тоже пропадала, периодически всплывая в совместном чате, а сестренка, изо всех сил вившая свое семейное гнездо, мало делилась подробностями жизни. Все хорошо, что еще добавить? «Ну и как оно?» – мягко спросила Лена, усидящая напротив Яны. «Все шторма утихли, и настало твое долго и счастливо?» и люха познакомился с батей, и кажется, он не очень ему понравился», – кисло призналась язва. «Я думаю, они только в начале своего пути». «Все прошло спокойно?» – хмуро спросила Улька, отхлебывая вино из бокала. Выходной наконец-то наступил, и девушки развалились на шезлонгах перед небольшим бассейном в дорогом спа, который выбрала Сашка. «Сегодня им не хватало только ляльки и Светки». Эти дамы плотно сидели в декрете с малышами на руках. «Как сказать?» – морщусь ответила Янка. «Батя понимает, что ему некуда деваться, но до конца еще не смирился. Считает, что я подверглась телетворному влиянию денег». «А Илья?» – иронично спросила Лена. «Этот вообще не прошибаем», – закатила глаза подруга. «Счастлив, как слоняка, и все пофиг. У вас точно все хорошо?» – мягко спрашивает Уля, глядя на нее. Я чувствую себя тратительно от того, что рассказала тебе о споре». «В каком споре?» – нахмурилась Сашка. «Я чего-то не знаю?» Ромка поспорил с Ильей, что тот будет встречаться с девушкой до его дня рождения. Поджав губы, поведала Ульяна. «Я думала, Илюха все уже рассказал Янке, когда выкрыл ее в лес. Но оказалось, что кое-что мужчина все же скрыл. «Весело живете», – вздохнула Эльза, отпевая вина и нежесть в гидромассажной ванне. «У меня все так же, кроме одного. Скоро опять в школу, будь она неладна». «А я возвращаюсь на работу», — восторженно сказала Сашка. «Я так рада!» «Мы в курсе!» — громко и хором произнесли все девушки. «Ты уже тысячу раз это сказала», — тихо произнесла Энж. «Да, так чтоб молчи уж», — иронично произнесла Лена. «Янна, продолжай». «В целом, все обычно», — пожала плечами язва. «Помирились в ЗАГСе, съехались, и вот живем вместе». «У него?» — уточнила Эльза. «Ну, у Илюхи оказалась своя большая квартира. Но нам как-то неуютно, что ли». поджав губы, произнесла Янка. «Мы на днях переехали на квартиру его бабушки». «Как на днях?» удивилась Сашка. «Вы же уже месяца два как помирились. Ты вообще свой телефон проверяешь? Мы там иногда пишем новости о себе». Весело хмыкнула Уля. Илюха ремонт затеял в квартире, так что они жили в моей. А теперь вот свалили. «Бабулька, ты не против?» «Ой, она оказалась весьма приятной мадам», улыбнулась Яна. «И родители его тоже. Сестра скоро приезжает, буду знакомиться. Брату он меня уже представил». «Весьма неплох, если не знать, что он бывший наркоман». «Ого!» — вскинув брови, протянула Энж. «Тяжелый случай». «Да, ну что поделать?» — пожала плечами Янка. «Каждый сам кует свое счастье». «Как там лялька?» «Отлично!» — хмыкнула Лена, поняв, что вопрос адресован ей. Малая в восторге от своих мужиков. «Как и Светка», — хмыкнула Сашка. «Прости, Энж». «Эй, со мной все в порядке!» — округлила глаза подруга. «Выкидыш — это не приговор. Тем более срок был очень маленький». Так что я не успела сильно испугаться. Мы с русом решили, что весной попробуем еще. А пока надо подождать. Организм должен отдохнуть и все прочее». «Это правильно», – закивали девчата, стремясь поддержать ее. «Рома тоже хочет ребенка», – вдруг призналась Ульяна. «А ты?» – иронично спросила Сашка. «Да я тоже вроде да, но что-то прям очкую», – стушевавшись, призналась подругам В целом, дети как бы подразумеваются в нашем будущем, но не в ближайшей перспективе. А Илюха сказал, что Ромыч думает иначе. Многозначительно произнесла Янка, от отхлебывая винишка «Знаешь что?» – съязвила Уля. «Вот когда мужики начнут рожать, тогда они и будут решать, когда заводить детей. Это правильно», – убежденно вставила Сашка. «Мне уже намекали на третьего ребенка. Как будто я не поняла, что Стас таким образом меня в еще один декрет загоняет. Шиш ему. Ты не хочешь еще, малыша?» Спокойно спросила Лена, подперев щеку ладошкой. «Что-то она нехило налегла на вино, так что решила чуть-чуть притормозить. хочу задумавшись, ответила подруга. «Просто за последнее время устала сидеть дома. Хочется немного разнообразия». «Устала она сидеть дома», скептически вздохнула Эльза. «Ты вообще не имеешь права жаловаться. У тебя сколько нянек, звезда моя?» «Три», хмыкнув, ответила за Сашку Янка, прихлебнув вина из фужера. «И ты еще жалуешься?» Делана возмутилась мамаша со стажем. «Мне бы кто в декрете так помогал. Спасибо хоть Анжелке, вручала меня, иначе бы Коля не выжил». Все засмеялись на эти слова. А Энж мягко добавила. «Помню, как вы оба на меня смотрели. Словно я вас в ваду бросаю». «Это и был ад», — решительно ответила Эльза. «Только один уснет, второй заплачет. А через секунду и первый рыдает. Как мы выжили, до сих пор не пойму». «Я была готова задушить Коляна». «Вы еще не планируете бэбиков?» — лукаво уточнила Улька. «Нет», — отрезала подруга. «Мы тут с мужем недавно вновь обсудили эту тему и поняли, что двое — это наш предел». «Серьезно?» Удивленно спросила Саша. «Ага», – кивнула Эльза. «Сейчас школа, секции, кружки. Пацаны растут как на дрожжах, тем более их двое. Еще малыша мы не потянем. Это декрет и расходы немалые». Лена мысленно согласилась с подругой. Зарплата учителя английского в обычной школе не могла похвастаться большим количеством нулей, даже с учетом репетиторства. Коля только недавно стал преподавать в университете и также не зарабатывал больших денег. Ребята получили свою трешку в наследство от Колиной бабушки. и это во многом решило основную массу проблем. До этого, подарка судьбы, вся семья ютилась в квартире с родителями, что очень угнетало Эльзу. Мама мужа никогда не сбывала, что невестка не москвичка, и периодически напоминала ей этот грех в биографии. «В общем, мы пришли к выводу, что в нашем случае вазоктомия – это лучший выход», – вдруг выдала подруга, заставив всех удивленно замереть. Энш даже поперхнулась вином, которое успела заглотить. «Кардинально!» – изумилась Янка. Так что я хотела узнать у вас, сколько это будет стоить. И вообще, не сильно ли это опасно?» Вздохнула Эльза, потупив взгляд. «А Коля согласен?» – уточнила Ульяна. «Решили, что он сдаст сперму в криобанк И если мы еще захотим детей, то я всегда смогу зачать». С тяжелым вздохом ответила подруга. «Ты уверена?» – тихо спросила Лена, со значением посмотрев на нее. «Если честно?» – сглотнув ком в горле, начала Эльза. «Я еще думаю над тем, что возле моего мужа постоянно крутятся студентки». «И им, черт возьми, всегда будет по 18 а я не молодею». «Ты чего?» – изумилась Энж, высказав всеобщее удивление девчат. «Коля тебя любит! вы уже столько лет вместе! У вас семья и дети!» «Вот именно, Энж, мы столько лет вместе!» – вдруг печально выдала подруга. «Даже если есть только десерты, очень скоро тебя потянет на обычный кусок мяса или капустный лист. Я боюсь, что какая-нибудь вертихвостка скружит ему голову и залетит. Что мне тогда делать? а так Даже если он там гульнет, то из семьи его никто не утянет». Лена в шоке смотрела на девчонок и видела, как все так же переглядываются, не зная, что сказать. «То есть Коля не против», — вновь уточнила Уля. «Нет, он сам предложил это, когда я намекнула, что его студентки слишком уж часто стали звонить ему». Криво улыбнувшись, ответила Эльза. «Ругаетесь?» — мрачно спросила Энж. «Может, это просто я схожу с ума?» — пожала плечами подруга, отхлебнув вина из бокала. но я боюсь потерять свою семью из-за того, что какая-то сучка захочет получить зачет и не постесняется надеть юбку короче, чем прилично. «А это отличный выход», — вдруг произнесла Сашка. «Вот вокруг Стаса вечно вьются какие-то бабы. Я однажды застукала одну голышом у него на коленях. «Мы помним, что ты потом сделала», — весело хмыкнула Янка. «Как он тебя не придушил?» «Пронесло», — кисло добавила супруга олигарха. «Но сказал, что в следующий раз, если сбегу, то вернет меня за волосы обратно». «Какие у вас высокие отношения?» Пробурчала Энж, и все весело засмеялись, выдыхая напряжение. Лена со вздохом посмотрела на Эльзу и поняла, что даже многолетний счастливый брак не дает гарантий на будущее. Ни дети, ни штамм в паспорте ничего не значит. Все может поменяться в один момент. Это заставило ее вновь задуматься о своей жизни. Была ли она так уверена в валерии Как ни странно, но да. Ее мужчина при всех своих недостатках был стабилен в предпочтениях. Она брала отпуск раз в год, и уезжала к родителям на месяц. Однажды лена срочно вызвали на три дня раньше, и она без предупреждения вернулась в Москву, застав свою вторую половинку небритым, немытым и с приличной бородой. Приветственный вид добавили растянутые домашние шмотки. На немой вопрос Валера лаконично ответил, что ему не для кого быть красивым, пока лена нет рядом. Когда девушка вернулась с работы, ее ждал уже привычный и опрятый вид любимого человека. После этого она не сомневалась в его верности, пока была в отъезде.